Глава двадцать шестая Когда Ниночка открыла глаза, то увидела потолок. Белый грязноватый потолок. А ведь и года не прошло, как побелили. Помнится, она ещё краску покупала через тётушку, потому как той, которая в обычном хозяйственном продавалась, белить было совсем невозможно. И трещина знакомая, а в углу паутина — В паутине паук чёрный угорошенный. Сидит, не шевелится. Это он правильно. Порой не стоит шевелиться, а вот Ниночке надо. ниночки лежать неудобно, и руки болят. Она подняла одну, поднесла к глазам. Пусть рука почти и не слушалась. Зато понятно, от чего болит. Посекло всю. Стеклом это? Стеклом. Стол опрокинут, лежит на боку. тарелки рассыпались, бутербродов жаль, с икрой которой и селедку под шубой так никто и не попробовал. Шубу вообще стоило бы вчера приготовить, чтобы настоялась за ночь. Мысли ленивые, и кровь по ладони течет на запястье, с вымечка по копытечку. Голос матушки заунывен, как и сама сказка, которую она рассказывала Ниночке, когда еще оставались силы на сказке. «Надо же!» вспомнилось и голос звучит, считая в голове. Это от крика. Эвелинка сорвалась. «Где она?» Ниночка повернула голову направо. Лежит. Скрутилась калачиком. Подол некрасиво задрался. И чулки теперь только выкинуть. Такие дыры не заштопаешь. Жаль. Красивые, фельдеперсовые. У Ниночки такие же, помнится, имелись. Тоже выкинуть придётся. Вскопыточка на сыру землю. Очнулась. На Ниночку упала тень, показавшаяся до того тяжёлой, что Ниночка дышать-то смогла с трудом. «Ведьмы живучие, хотя ты не ведьма, название одно». Тень заслонила свет, и Ниночка поняла, что скоро умрёт, что в живых никого-то здесь не оставят, что «Ты полежи, я сейчас». Тень поднялась. «Ты...» Она хотела подняться, но растопыренная пятерня уперлась в грудь, делясь тем могильным холодом, который заставил Ниночку застонать от боли. «Лежи, лежи!» Толик улыбнулся почти по-доброму. «Уже недолго осталось. Знаешь, на самом-то деле я не хочу никого убивать. Просто так получилось». «Получилось». И он поднялся. Хрустнуло стекло под сапогом, что-то зазвенело, застонало рядом, и Ниночка, всё-таки взяв себя в руки, она не будет слабой, она не позволит просто взять и убить себя, перевернулась на живот. Стекло, еда, и снова стекло, мертвец, чья нога упирается в стену, и руки вывернуты, раскинуты крыльями. Мёртвые люди страшны, но этот как-то особенно. «Нина!» — тихий шёпот заставил оглянуться «Тонька!» «Или нет?» «Помоги!» Антонина пыталась подняться. «Тоже не человек. И странно, почему Ниночка прежде не замечала? Слепая, глупая. Ведьмы взрослеют вдруг», — так говорила тётушка, а Ниночка не понимала. «Как это вдруг?» Теперь уже поняла и зашипела от злости за себя прежнюю. О чём она только думала? Сейчас. У неё вышло подняться на четвереньки. И даже странно, как тварь это позволила. Хотя на четвереньках далеко не уйдёшь. Но до Антонины Ниночка доползла, хотя и не сразу. По стеклу ползать — то ещё удовольствие. Антонина и сама пыталась сесть, но она сделалась бледна, серовато, словно из пыли и тени создана. Её сила звенела тонкой струной — И Ниночка видела эту струну, натянутую до предела. Ты — сумеречница. Антонина приняла протянутую руку. Полукровкой, если не хуже. Мало что могу. Уйти? Да, но нет. Ниночка кивнула. Сама бы ушла, будь у неё такая возможность. Но если Антонине хочется остаться, тогда... Кровь. Сумеречница оскалилась. Зубы у неё были одинаково мелкие и острые. Поделись, мне немного. Ниночка молча протянула руку, сама себе удивляясь. И верно, ведьма взрослеет вдруг. Та, прошлая, она ни за что не рискнула бы делиться кровью. А сейчас лишь глядела, как тонкий длинный язык сумеречницы скользит, подбирая с кожи и капли крови и стекло. а раны не мели И пускай себе, зато не больно. Сумеречница же наливалась цветом, становилась будто бы плотнее. «Наши...» «Калерия там, жива. Слышу...» — говорила она коротко, и голос стал низким, свистящим. «Сердце слышу. Эвелина? Тоже. Сёстры? нужны ему. Люди. Ритуал...» согласилась Ниночка сама, удивляясь собственному спокойствию. Хотя, конечно, лучше бы одарённые. Сила есть, мало. Разлучница. Антонина указала на Владимиру, которая лежала, скрутившись клубочком, зажав ладонями уши и плакальщица. Виктория была в сознании. Она сидела в углу рядом с плитою, прислонившись к ней спиной, обняв себя за колени. Нарядное платье покрылось пятнами то ли крови, то ли свёклы. Волосы растрепались, лицо стало бело, и на нём, белым, тёмными провалами гляделись глаза. Из приоткрытого рта доносился звук, и Ниночка опять удивилась, как не слышала его прежде. Тонкий, нервный, этот звук проникал в неё, в само тело, порождая какой-то совершенно непередаваемый ужас. Я не знала... «Никто не знал. Сумеречница покачнулась. проклятье Выпил скот этакий! Тех, кто без дара убил! Не нужны лишние!» Ниночка кивнула. «Верно. Если есть одарённые...» Матушка говорила, что ведьмы потому и метят, чтобы... Путалось в голове. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отомкнитесь». «Это все он, скотина!» — прошипела сумеречница. «Помоги добраться. Эвелинку надо разбудить». «Надо ли?» Ниночка помнила голос птицы Гамайон, которая теперь лежала тихо, будто вовсе не живая. А если она снова закричит, в доме окон не останется, и голова ниночки на этого крика точно не выдержит. А окон и так не осталось. Холодно. И стекла много. Могла бы сразу догадаться, потому что от одних тарелок столько не насыплет. А из оконного проёма тянет ледяным ветром. И если выживет, точно заболеет. Надо, сами не справимся. Разочаровывать сумеречницу не хотелось. Они и без того не справятся. Слишком сильна была тварь. Да и где те, кто должен был бы поймать её? «Он давно готовился. Он и старуха». Ниночка добралась до Эвелины и похлопала по щекам, прижала к пальцы к шее, убеждаясь, что сердце стучит. А вот по голове ей крепко приложили. Кровь течёт. «Давно. И тётушка... Она к старухе захаживала, а зачем не говорила? Я ей не спрашивала. Молодая была. Глупая. Ведьмы взрослеют вдруг». и, ставши взрослыми, понимают, что не бывает вот так просто случайных визитов, чаепитий, которые проходили в тягостном молчании, и Ниночка на них чувствовала себя не менее чужой, нежели дива. Не бывает, чтобы старая сильная ведьма умирала в одиночестве, чтобы они вместе старуха видела». Согласилась сумеречница, перевернув Владимиру, которая оказалась спящую. «Вставай!» Она видела и сложила всё так, что у нас есть шанс. Должен быть. «Что ж, если ей хочется верить, то...» Птица Гамайон раскрыла глаза вдруг и сделала глубокий вдох, но заговорить ей Ниночка не позволила, зажала рот рукой. «Тихо! Жив твой генерал, правда, как надолго, не знаю». Сказала убеждённо, и ей поверили. Двоепостасные сходят с ума. Все сходят с ума, если подумать. Но двоепостасные куда чаще, чем люди. Нестабильность физической формы естественным образом переходит... «Привет!» — хрипло произнёс Свят, раздумывая, хватит ли куцых его селёнок, чтобы взять твар под контроль. «Это я, твой сосед». «Знаешь, не сочти, конечно, за придирку, но человеком ты мне нравился куда больше». Верхняя губа дёрнулась, обнажая клыки. «А ещё двуепостасные частенько подвержены такой беде, как бешенство, что обыкновенное, которое цепляют на охоте, ибо не так уж редко оно, что магическое». Последнее нельзя в полной мере назвать бешенством, ибо происходит оно от резких колебаний внешнего фона, когда резкое падение его уровня приводит к оттоку энергии, что фактически раздирает тонкое поле и дестабилизирует двуипостасного. Смена формы происходит инстинктивно. Не то чтобы я вовсе возражал против такого соседства. Бешенство туманит разум. Бешенство пробуждают те самые почти забытые первозданные инстинкты, которые превращают разумное существо в тварь. А блокиратора у свята нет. И ничего-то нет. Он вытирает вспотевшие вдруг руки о штаны. А тварь? Тварь не спешит бросаться. Она просто стоит, смотрит. И, если осторожно, двоепостасные чувствительны, И к ментальному воздействию особенно. Неподатливы. Звериный разум имеет свои преимущества, но если... Прямое воздействие не годится, а вот понизить уровень агрессии можно. Попытаться. Тварь зарычала, и голос её отразился от стен. «Твоя жена расстроится, если ты сделаешь какую-нибудь глупость. Подумай». Думать они в подобном состоянии не способны. Именно поэтому в старой империи оборотни и относили к существам условно-разумным. Поневоле начинаешь думать, что не зря. Взгляд красных глаз выдержать не так и просто, но Святослав справляется. И говорит уже куда как спокойнее. К слову, где она? Калерия. Ты помнишь? На имя это оборотень откликается тяжелым рыком. Голова его пригнулась, а на загривке поднялись иглы. «Потерял?» — произнес Святослав с сочувствием. «И я потерял. Не ее. У тебя калерия. Калерия тебя любит, ты это знаешь. А у меня астра. Помнишь?» Сердце болезненно сжалось, и Святослав с трудом удержался, чтобы не закричать, чтобы не позвать. Глупо звать женщину туда, где скалится полубезумная тварь. Калерия — мудрая женщина, она мне помогала. И Астра всем помогала. Иглы опадали одна за другой, и краснота уходила, да и пропало ощущение, что стоит дернуться, и тварь нападет. Надо их найти. Святослав решился сделать шаг. Обеих. Мало ли, женщины слабые, а ты сильный ты меня помнишь зверь склонил голову в прежние времена двоепостасным запрещено было селиться вблизи городов и деревень, равно как и появляться на территории человеческих поселений без особого разрешения и давали его в купе с блокирующим ошейником. воепостасные людей не любили люди двоепостасных сторонились помнишь «Энгвар, я думаю, что теперь ты меня слышишь. Если да, то кивни, что ли?» Зверь осклабился, а потом склонил голову. «Насколько ты себя контролируешь?» «Еще один вздох, куда более тяжелый». «Ясно. Неважно. Как-нибудь справимся. Сможешь не сожрать, если я прикоснусь?» Губа дернулась. Да не буду я тебе в голову лезть, не хватало еще. По каждой голове шарится, никакого здоровья не хватит, вот честное слово. Я просто хочу помочь, ты все еще нестабилен, а если со мной... Святослав говорил спокойно и уверенно. Получалось, как-то получалось, и идти тоже. Слабость все еще была, но с ней он тоже справится, а пока шаг, еще шаг. Главное — не замолкать. Нужна будет твоя помощь. Не знаю, что со штурмовой группой. Полагаю, тварь о ней или знала, или догадывалась. Но если никого нет, то и штурмовой группы больше не существует. Хотя надеюсь, что ребята живы. Они не виноваты, что я самоуверенный идиот». Оборотень следил. Держался. Время от времени по шкуре его проходила волна дрожи, поднимались и дыбом защитные иглы, и опадали, и снова поднимались. Но справляться придётся самим, и тварь эта древняя, куда старше меня и тебя, и не знаю, чего она хочет. «Наверное, это сродни безумию». Тянуть руку к нестабильному двуепостасному, зная, что челюсти того без особого труда перекусят и эту руку, и тело человеческое. Но если быть справедливым, безумию подвержены не только нелюди. Пальцы коснулись горячей шкуры. Ингвар вздрогнул. Замер. Но это не важно. Мы должны ее остановить, как раньше... Их остановили, и с тварью справимся. В конце концов, кто кроме нас? Под шкурой бьется сердце. Вспомнилось, что у двуепостасных оно сдвоенное, вернее, отягощенное дополнительными камерами, благодаря чему, собственно, и создается третий круг, по которому движется кровь, сдобренная силой. Он их убьет. Если мы не справимся, он всех убьет. Но мы, ладно... «А они?» Энгвар коротко рыкнул и тряхнул шеей. Взметнулась и опала корона острых игл, а взгляд стал разумным. «Я закреплю, ладно?» и «Ипостась ты не сменишь, конечно, но, может, оно и к лучшему. Квартиру отремонтировать можно, если так, а вот люди...» Верхняя губа задралась, обнажив десны. Относительно людей у Ингвара имелось собственное мнение, во всяком случае, относительно одного конкретного человека. «Он давно уже не человек», — возразил Святослав, позволяя собственной силе соединиться с чужим сознанием, стабилизируя это самое сознание, наживо. И в другой ситуации он бы действовал тоньше, дольше, в другой. «Идем». Святослав вцепился в загривок существа. «Надо найти. Всех найти». В груди клокотал крик, горячий, как и слезы, что катились из глаз. Слёзы Виктория вытирала, а вот с криком справиться было сложнее. Она даже зажала рот ладонями, пытаясь удержать его, но крик все равно прорвался, жалобным каким-то собачьим воем. «Не сдерживай себя, деточка», — сказали ей, и тот, кто примерил личину Толика, наклонился, погладил ее по голове. «Не сдерживай. Разве мало смертей? Если мало, я добавлю. Только плачь. Ладно?» Виктории было страшно, как никогда прежде, и она кивнула. «Плакать она будет», и крик вдруг преобразился, превратился в жалобный клёкот. «Вот так. Станет легче. Когда-то давным-давно, давно...», давно Её отпустили, и тот, кто притворялся толиком, переступил через лежащего человека. «Подобных тебе принято было держать рядом. Вестницы несчастья. вырядились в чёрные наряды и чувствовали, когда случится беда, особенно с теми, с кем связаны были кровью. Неправда!» «Правда, там, за границей, подобных тебе называют Баньши, но мне больше здешнее имя по душе — Плакальщицы». Он собрал слезы Виктории и выпил их, зажмурился. «Как долго я вас искал! Но собрались не все. Где мое маленькое чудо?» Он отвернулся и ушел, оставив Викторию наедине с разъедающим ее горем — Вот ведь странность, она почти не знала этих людей, кроме, пожалуй, чудного, но и его, руку на сердце положа, не знала. А теперь смерть их вдруг представилась чем-то до того невыносимо тяжелым, что просто душа на части рвалась. Справиться с этим горем Виктория не могла, и потому просто сидела, смотрела. Тише. Ее обняли и прижали к груди, чья-то ладонь прошлась по волосам. «Тише! Они ушли, а нам выжить надо. Ты ведь хочешь жить?» «Да, Виктория жить хотела. А ещё её убаюкивало тепло чужого тела. И участие, и...» «Правильно, скотина!» «Калерия, ты как?» «Не знаю. Плохо». «Голоса существовали вовне, но они были, и люди тоже». И понимание, что она не одна, окончательно успокоило Викторию. «Линка, хватит валяться!» Голос Антонины огрубел. «Иначе и вправду. Сволочь он, сколько всех собирал! Меня сперва планировали в другое общежитие поселить, а потом вдруг комнату эту подсунули. И я радовалась, квартира всё-таки отдельная почти. В общаге сложнее. Подумать бы, за какие заслуги!» Виктория сглотнула, и боль внутри утихла. «На вот!» — Ниночка оторвала клок ткани из испорченного платья. «Высморкайся, легче станет мне так всегда, когда она икнула». И этот совершенно неуместный звук окончательно примирил Викторию со случившимся. «Что происходит?» «Ничего хорошего». Ниночка была страшна. покрытое коркой подсыхающей крови лицо, слипшиеся в волосы, горящие глаза. Но есть шанс, должен быть. Не может, чтобы... «Вика!» — жалобный голос сестры вызвал тошноту. «Вика! Она их! Он их! Они их!» «Не верещи!» — оборвала Антонина, которую и узнать-то можно было лишь по яркому платью. Правда, мятая и грязная она утратила яркости. «Выбираться надо. Я могу вывести всех, но силы нужны, и далеко не получится». А Владимира вместо того, чтобы обрадоваться, разревелась.